Нынешнее время. Фанни. Услышав, как хлопнула входная дверь, Фанни достала из холодильника бутылку белого бургундского, наполнила два бокала и поставила их на кухонный стол. Через минуту вошёл улыбающийся Эстебан с пакетом суши. Всё хорошо, любовь моя, спросил он, целуя Фанни в шею. Она прижалась к нему и на какое-то мгновение закрыла глаза. Теперь вы за этот паршивый день мышцы её спины расслабились. Молчишь. А когда ты молчишь, это не предвещает ничего хорошего, сказал Эстебан, поглаживая её по голове. Марикла румягла. Мари-Клэр, ты хочешь сказать, моя мать? Мне очень жаль, прошептал Эстебан, крепче прижимая её к себе. Как-то Фанни высвободилась из его объятий. В подобных обстоятельствах нежность Эстебана вызывала у неё желание уткнуться ему в плечо и выплакаться, а она ненавидела проявлять слабость. Тоскливо на душе. Мы не были близки, но всё же она моя мать, тебе, Анжелика, сообщила. Да. У меня и телефона-то её не было. Видимо, она сменила номер с тех пор, как Представляешь, я даже не знаю, как мама умерла. Фанни взяла бокал и одним глотком отпила половину его содержимого. Эстебан достал тарелки и вытащил из бумажного пакета коробки с суши. Он протянул Фанни скреплённые вместе палочки, она резким движением разделила их и принялась поглощать импровизированный ужин. Хочешь, поедем на похороны? Нет. Вернее, я хочу поехать туда одна. В любом случае мне, похоже, придётся съездить в Бувиль по работе. Фанни вкратце пересказала свой ужасный день и разговор с Катрин. Эстебан внимательно слушал. Она не так уж и не права. Тогда вся Франция интересовалась историей Сары Леруа, а для тебя это прекрасная возможность показать себя. Оскара оставим на попечение моих родителей, ведь я уеду в ежегодный презентационный тур по своим американским клиентам. Совсем об этом забыла. У Эстебана была фирма по импорту-экспорту испанских товаров, и дела шли хорошо. Он смог привлечь значительные инвестиции и теперь пытался расширить свой международный бизнес. «Я с удовольствием предложил бы тебе поехать со мной на это. Соединённые Штаты». Фанни вздохнула. В Штаты ей больше не хотелось. Несколько лет назад нелепая административная ошибка стоила им путешествия в Нью-Йорк, которого так ждала Лелу. На паспортном контроле документ Фани оказался недействительным, и им пришлось тем же самолётом вернуться обратно. Как давно ты виделась с Анжеликой? спросила Стабан. Не помню, давно. Ты же знаешь, мы в сущности не общаемся. Не верится, мы вместе 6 лет, а я никогда не видел твою родную сестру. Какая она? Фанни, пожало плечами. Не похоже на меня. Может, самое время возобновить отношения? У нас нет ничего общего. Пойди поцелуй Оскара. Иногда он ждёт, что ты зайдёшь к нему перед сном. Конечно. Заодно переговорю с Лилу по поводу этой истории с отстранением от занятий. Мне кажется, её новая подруга, как там её? Ким. Точно, Ким. Она плохо влияет на Лилу. В прошлом году моя дочь не вытворяла столько глупостей. Эстебан вышел из кухни и фанни выдохнула. Больше не нужно было говорить о сестре. Она взяла последние суши, но передумала его есть и положила на тарелку Эстебана. Семь суши это гораздо больше, чем она обычно позволяла себе по вечерам. Эстебан вернулся на кухню вместе с лялу, которая была чернее тучи. Я и не знал, что ты предложила Лелу стажироваться у тебя. Идея просто супер. Ханни собиралась возразить, но довольный Эстебан не оставил ей возможности это сделать. Мы договорились с Лелу, что если она не получит хотя бы 15 баллов из 20 за свой отчёт о стажировке, или если ты не останешься довольной её работой, она этим летом не поедет на каникулы с Ким. Но это несправедливо. Ты уже согласился на Сан-Жан-да-Люс. Вы не можете разлучить меня с лучшей подругой, в ярости запротестовала Лелу. И мы не договаривались. Ты навязываешь своё решение. Это настоящая диктатура. Эстебан подлил себе вина. Я не желаю, чтобы из-за своей лучшей подруги ты забросила учёбу, и хочу быть уверен, что к стажировке ты отнесёшься серьёзно. Ещё будешь нас благодарить за это. Ты ведь знаешь, Фанни великолепный профессионал и занимает важную должность, так что поработать с ней большая удача для тебя. Хлео закатила глаза, потом уткнулась в свой телефон. Радость от того, что она нашла место стажировки, не пошевелив и мизинцем, тут же улетучилась из-за внезапно возникшего требования отнестись серьёзно. «Кстати, о стажировке начала была Фанни. Я не сказала, что...» «Раньше я не слышала об этой истории. Оказывается, Сара Леруа прямо-таки звезда», — перебила её Лилу со скучающим видом, пролистывая на своём телефоне статьи о Саре. «Ты слишком молода и не можешь этого помнить», — подключился Эстебан. «А она многие недели не сходила с первых полос газет». Это была главная тема года, и пока не арестовали убийцу, каждый придумывал свою версию того, что случилось с девочкой. Лилу с заинтересованным видом повернулась к Фанни. А у тебя? Какая версия была у тебя, Эвка? Ты ведь жила там в то время. Фанни не ответила и налила себе ещё вина, чтобы скрыть замешательство. Плевать на калории, она доест суши. Безусловно, тогда у неё были свои версии. Она задавалась множеством вопросов. Честно говоря, арест подозреваемого ответов на них не дал. Фанни больше интересовало не то, как умерла Сара, а то, как в этой истории замешана её младшая сестра Анжелика. В одном Фанни не сомневалась. Анжелика, как всегда, врала. Она знала что-то, о чём не рассказывала никому, даже полиции. И когда перед Фанни встал вопрос свидетельствовать об этом или нет, она предпочла промолчать. Примерная ученица Фанни солгала своей матери, полиции, всем. Утаивание информации маленькая ложь. На вопрос следователя Вы заметили что-нибудь необычное в поведении вашей сестры Анжелики Куртен 3 сентября 2001 года? Она сказала нет, хотя должна была ответить да. И они перешли к следующему вопросу. Фанни никогда никому об этом не говорила, даже Анжелике, даже Эстебану. В решающий момент она сделала выбор инстинктивно, сердцем. защитила младшую сестру, хотя из-за её нет, могли обвинить невиновного. С тех пор не было ни дня, чтобы она не корила себя за это. Фанни больше не могла смотреть сестре в глаза. С годами она общалась с Анжеликой всё реже, а теперь в её адресной книжке даже не было телефонного номера сестры. "Так что?" буркнула Рило. "Я еду в Савка в этот её Бузвиль-Сюрмер". Фанни вздохнула. Воодушевление Эстебана по поводу того, что она проведёт неделю вместе с Лилу, похороны матери и одержимость начальницы истории с Сарой Леруа, вариантов для неё не оставляли. «Да, но ну удали группу в Фейсбуке и напиши письмо с извинениями», — приказал Эстебан дочери. «Или можешь попрощаться с каникулами в гостях у Ким».